Глава 5. Существует ли такая вещь, как собственная воля, когда ты становишься добычей обмана и колдовства, который сменяет реальность у тебя на глазах? Тулио Альваледа. Метро 2033. Корни небес. Дома было пусто. Марьяна отсутствовала, Ига не появлялась. Привычно сходив в душ из-за дневной жар, я накормила глона Живу в его компании, копалась на кухне, варя на ужин макароны и снова перечитывая записную книжку Гульнары. К сожалению, в спешке уезжает верховный. Я забыла на столе папки с делами бабушки Гульнары и Бахтияра и даже посмотреть их не успела. И все, что у меня имелось по личности собственности проклятой это ее записная книжка, скупые слова тех, кто с ней встречался, и сны. Книжку заклинатель пролистав по пути вернул мне сам. Марьяне, дескать, покажи. Она лучше, видим круга, и их инициалы знает. Но пока сводная тетка проверяла город или за очередные свои ниточки дёргала, ища ответы на сакраментальные вопросы, я читала, перечитывала, ибо по всему выходило, что никто за Гульнарой не стоял. Окружающие чего-то от нее хотели, а она никому не доверяла. Знание о могильнике проклятое могла набраться отовсюду, по чуть-чуть. Частично в архиве частичного бабушки частичного наблюдателя А частично из собственных снов а потом подумать и сложить пазл все понемногу помогали в кавычках надеясь заодно урвать свой кусок вопрос в том чего хотела бабушка и кто они такие эти ОО и прочи а жаль Бахтияр не в курсе слишком долго находился в ссылке и ничего не знал о новых знакомых сестры Засим вопрос. А был ли мальчик? Есть ли она эта отступница, о которой дружно твердили еги и верховная? Судя по записям в книжке, объяснения Марьяны и обрывкам гульнариной памяти нет. Никто за ней не стоял и никто никуда не толкал. На мой первый взгляд все выглядит следующим образом. Гульнара, обходя пастбище мастодонтов, начиталась в архив Йерунда запрещённом, задумалась, размечталась, А дар, который, как говорила сводная тетка, пробуждается при острой нужде в информации, возьми да и подскажи. Роклита загорелась и начала интенсивно копать. Дар интерес чуял и продолжал подсказывать. И она нашла доказательства, или случайно, или с помощью все того же дара крылья бабочки. И пошло-поехало. Поиск нужных людей, запрещенные архивы, знакомство с отступницей Гюрзой само собой после стольких лет непрерывных исследований она слегка поплыла а когда работу высмеяли крышу сорвало напрочь. Да еще и парень который ас в лоучу оказался а брата единственной опоры рядом нет и работу жалко и себя потратившую столько лет жалко и результата хочется положительного и вроде как мир в опасности или пан, или пропал она пошла на риск и все поставила на кон Как кровь-то была? Да прости, Господи, мы же женщины. И У нас есть дни, когда контролировать свою кровь сложно. Думаю, даже ведьмам в эти дни не прикольно, они же тоже люди. Вот Бульнара и подгадала, или случайно получилось? Или носом кровь пошла? Наблюдательность, хитрость, проворство, только магия и с каким-нибудь расслоением души, чтобы отвлечь и забрать подсунутый шарфик. Вопрос в том, пригодилось ли добытое получилось ли его использовать, если шарф висел среди других вещей нестираным. А дверь в могильник, судя по записям, она сама нашла, да, по трупам нечисти, и дар подсказал, что и как делать. И думаю, она туда пролезла не душой, а целиком, с телом. Иначе бы Бахтияр не твердил одержимо, жива ожива да жива. Близнецам людям-то дано в смысле ощущения друг друга чуть больше, чем просто кровным родственникам. А если уж кровь пропитана древним волшебством? В общем, надежда умирает последней, и мне очень хочется верить, что проклятое жива. Вопреки логике, магии и прочим законам жизнедеятельности. Что дальше? Дальше она поняла, что встряла. Позвала на помощь, показала дорогу. Может, как сказала Марьяна, именно меня, чтобы не топить отступницу и ее семью. но Надостучаться до той, что умеет открывать двери. И именно это сложное колдовство в купезь тьмой могильника и спровоцировало перерождение. Но опять же, соглашусь со сводной теткой. лучше проклятый там и умереть, или переродиться или от нечисти. Она же ее по стенке размажет в смысле Марьяну Гульнару за глупость провокации и прочее. И бабушка придет ли, рискнет ли Составив логичное и понятное объяснение, я успокоилась. Отложив наконец записную книжку, поужинала макаронами с сыром, напилась холодного чая и отправилась спать. Книжку оставила на кухонном столе. А вот шарф в сумке вдруг пригодится. Ну черт возьми, а был ли мальчик? Ведь при раскладе нет, западня Марьяна не имеет смысла. Как и ее надежда на жаркую встречу с отступницей в могильнике. Сводная тетка найдет там только спятившую гульнару. И то хлеб время покажет, и все расставит по своим местам. Сон не шел долго, и физические подсказывающие духота стояла невозможная, и мозги никак не хотели отключаться. Я ворочалась с боку на бок, то тревожись, то настраивая себя на пофигизм и фатализм, ибо изменить ничего не могла, только идти вперед к цели. И оттого опять начинала переживать. В моей работе, конечно, было много непредсказуемостей, но никогда они не сопрягались такими сумасшедшими неприятностями, вплоть до угрозы жизни. И я всегда совсем справлялась. Я сама не заметила, как заснула, и опять не обошлось без плюща. Он не появлялся, не благоухал, но слабые отголоски знакомой колыбельной, доносящиеся откуда-то издалека, я услышала. Слух, тренированной музыкалкой, реагировал на знакомые мелодии быстро и чутко, хватая мотив и повторяя его снова и снова. Мне охватило воспоминаний о плюще, и его песня продолжилась уже внутри меня, мной самой, и я наконец выключилась. Сон начался темнотой. не той, ведущей по млечному пути туманной и озаряемой вспышками. Нет. Она была абсолютной, непроницаемой, плотной и вязкой, как предгрозовая летняя ночь. Единственное, что я ощущала это твердый пол под ногами. Устойчивость и неуверенность. Где я оказалась на сей раз? Я осторожно вытянула руки, но ничего не нащупала. Развела в стороны аналогично, притопнула и услышала глухий стук. Сделала мелкий шажок, потом второй. Стоять бессмысленно и жутко. Ну делать что-то надо. И я пошла короткими шагами, с остановками, в шаре вокруг себя, но каждый раз находя лишь пустоту. Эхо шагов жалось к ногам, наметая на тесноту помещения. Но мне от чего-то казалось, что она отнюдь не маленькая. Насчитав двадцать шагов, я натолкнулась на первое препятствие, на стену, или на угол. В общем, передо мной обнаружилось нечто высокое, шершавое, и щербатые на ощупь Проведя ладонью горизонтальную линию, я присела и провела вторую линию вертикальную пол на ощупь показался таким же шершавым и четко обозначился угол его соединения с препятствием значит стена я встала повернулась и шагнула уже вдоль стены ведя по ней рукой и сразу же замерла напряженно. во тьме мелькнула голубая тень Как от фар проезжающих машин скользили по стенам и потолку светлые тени. Или как от экрана сотового, когда в темном подъезде ищешь нужную дверь и замочную скважину. Я уставилась себе под ноги, часто поморгала и приняла как факт: светились мои глаза, как у недопыря во время охоты. Там, куда я смотрела по серым стенам и полу, скользили пятна голубого света. Да уж Но сон есть сон, это ж просто сон, так ведь. Дальше идти стало легче. Я постоянно оглядывалась, изучая широкий коридор, пыльный пол, потолок запредельно высокий, закутанный во мрак и неподвластный моему новому зрению. Материал, из которого построили это помещение, напоминал обычный бетон. Стены серые, неровные, тупористые, дырявые туповырчтые и такие пыльные. Но никаких запахов я не улавливала. Сон, да. А в реале тут, кажется, задохнуться на раз. От нечего делать я считал шаги, и примерно на 300 коридор закончился, оборвавшись огромным залом. Здесь тьма пугливо ежилась под потолком, и дымка истелилась по полу, разгоняемая мощным светом старинных и явно колдовских, похожих на давишные кошачьи факелов. Они вспыхнули при моем появлении. Две ровные, мертвенно-белые дорожки побежали по стенам, разгоняя мрак. Я замерла, по-прежнему держась за стену, иет, судорожно вцепившись в каменный косяк, понимая: не будет здесь никаких подсказок, они кончились третьей и последней главой. Это заключение. И как во введении Гульнара знакомила меня с собой, так и в заключении Она показывала то, куда мне предстоит попасть. Это конец пути. Могильник. Я несмело выбралась из коридора и ступила в зал. Одно и без поддержки стены, в необъятном помещении стало дико неуютно. Не зная, куда девать руки, я скрестила их на груди, неосознанно сутулившись и напрягшись. Ибо этих стен касаться не хотелось. И не только из-за колдовской подсветки. Между факелами красовались пыльные, но до жути четкие, в два человеческих роста высотой барельефы. Факелы сухо потрескивали, дрожая искря, и белые огни оживляли каменные тела, создавая эффект движения и шевеления. Барельефы чудились невероятно натуральными. Кажется, вот-вот шагнут в зал и остановиться возле ближайшей фигуры, замершей между двух факелов. Я заставила себя силой повторяя, что это сон, и не фиг трусить. Этот нехитрый наговор сработал не до конца, но сработал, позволив худо-бедно сконцентрироваться и изучить местную архитектуру в кавычках. Да, да, именно так в кавычках. Не уверена, чтобы рельеф и это мёртвый камень отнюдь слишком В общем, во всем они слишком уж слишком. Я начала осмотр с ближайшей правой стены. Первый бариллион был выше меня примерно в два раза. Имел мощную мужскую фигуру и отсутствующее лицо. Вместо привычных человеческих черт глубокая лунка. Вместо волос частые трещины над подобием головы. Руки безвольно висят вдоль туловища, кулаки сжаты. Ноги босые. Половые признаки прикрыты широкими куцами штанами. Пройдя вдоль правой стены и насчитав 10 безликих Я дошла до прохода и свернула к левой стене. Здесь бюрелефы тоже не имели лиц, зато обладали женскими половыми признаками, скрытыми длинными рубахами. Мужской ряд и женский ряд. Десять там и десять здесь. Каждый твари по паре. Проход вывел в коридор, убегающий в разные стороны во мрак. Факелы в зале погасли, едва я его покинула. И ко мне вновь вернулось сияющее зрение. Без раздумий я выбрала правую сторону и прошла все те же триста шагов вдоль знакомых пористых серых стен до следующего зала. Он оказался больше, имел зеленоватые факелы и по пятнадцать особей на каждой стене. И у этих барельефов лица были человеческие, похожие между собой, каменно мрачные с закрытыми глазами. А вот руки отсутствовали, отсечены по локоть. И Я не стала задерживаться, пробежалась вдоль стены и нырнула в проход. И снова очутилась в разделенном на два пыльных рукава коридоре. Лабиринт. Значит, сейчас надо постоянно двигаться по правой стороне. Запомню на будущее. Оно явно не за горами. Следующий зал тоже имел свои отличия. И факелы почти натуральные, тёпло-золотистые, и рельефов больше двадцать по каждой стене. И ничего у них на сей раз не отрезали, и не смазали. Здесь у меня даже страх почти прошел. Словно по музею древности бродишь или по египетским залам Эрмитажа. Жутковато, но спокойно. Аднака. Зачем я здесь? спросила шепотом, выйдя в новый коридор. Гульнара, что ты хочешь вспомнить? Тишина. Даже эхо не ответило, поглощённое пыльными стенами. И Я покорно, да не сидит же на одном месте, продолжила исследовать правую часть лабиринта усыпальницы. Разные размеры залов, разноцветный огонь факелов, только красного я насчитала оттенков пять. Разное количество погребенных, от десяти по одной стене до сорока. А вот пострадавшие части тела барельефов постоянно повторялись. Это либо лица головы, либо одна рука, левая или правая либо обе, и всегда по локоть. либо и руки, и головы сразу. Закономерность калечили, блокируя источники силы. Последний зал, а я поняла, что он последний, заметив рядом с входом второй проем в стене выход, явно ведущий в левую часть лабиринта. По сравнению с другими был маленьким и овальным, а не квадратным или прямоугольным, и без барельефов. Вместо факелов одинокий фонарь посреди зала, старомодный, погасший, знакомый, почти как тот, что я рисовала в парке, настольная лампа, дуга ножки с завитком наверху, на котором висел домик, круглая металлическая крыша с заостренной маковкой и кольцом держателем, решётчатый овал застекленных стен. Только в парке фонарь стоял на метровой тумбе, а здесь Я опустилась на корточки, изучая постамент. Мелкие кирпичики, плотная кладка. Залита чем-то черным и маслянисто блестящим. Из его центра вырастал длинный столб, тонкие перевитые прутья, скрепленные наверху черным шаром, из которого и начиналась дуга ножки для домика. И все таки вокруг него, в смысле около стекла, что-то крутилось. Когда я, задрав голову, не моргая, посмотрела на фонарь, Пятно голубого света на секунду перечеркнула крылатая тень. и Я попятилась и задумалась. Фонарь это дверь или просто артефакт, притягивающий тьму? Или и то, и другое? Ведь в парке он указал на искомое с помощью компаса. Сон есть сон, и я решилась на эксперимент. Снова приблизилась к фонарю и провела запястьем с компасом вдоль столба. Но само собой ничего не случилось. Я покрутилась рядом еще с минуту, прикладывая компасы, так и сяк. Но результат был аналогичный никакой. Кровь во мне не то, что ли? И пальцы невольно нащупали цепочку солнышка. А что если? Наверное, я наконец сошла с ума. Да, ничем иным, кроме как помутнением рассудка, оправдать следующие свои действия не могу сняв цепочку, я обвела ее вокруг запястья и вокруг компаса. И высоко подняв руку, поднесла артефакт к темной лампе. И фонарь вспыхнул. Помещение зальёу мертвенно-серый свет, и запястье защепало, зачесалось крапивно. Я поспешно опустила руку, но освещение осталось. И показало то, что я не увидела своим выборочным зрением. Сундучки и урны Они стояли на полу вдоль стен крохотные, не больше моей ладони, неприметные, пунктирные линии, чередуясь друг с другом. А над ними дрожали и расплывали сусккие тени, очертания фигур. Точно кто-то невидимый таился в блеклом сумраке, и его тень. Неужели здесь спрятаны те, кто, в общем, посильнее лис, кошек и клещей? Если им ничего не отрезали, а мне стало страшно, как никогда прежде, и страх живо прогнал недавнее помутнение сознания. Господи, что ж я делаю, и что могу наделать? Ни в коем случае нельзя никого сюда пускать, ни таинственную отступницу, ни никого. Если тут реально спрятано то, что страшнее самой сильной современной нечисти, если не дай Бог что-нибудь нарушить или И мне здесь тоже нежелательно появляться. Я же ничего не знаю по глупости такого на врачу. Бдительно оглядываясь, я отступила ко второму проходу и нырнула в пыльный коридор. И уходя прочь от жуткого помещения, видела отблески света на пористых стенах. Фонарь не потух. И я очень надеюсь, что это все таки сон, а не По залам левого ряда я проходила быстро и без изучений. Крешком глаза и мозга отмечала цвет факелов, пробилых в барельефах, и спешила дальше. И Лишь однажды остановилась примерно на середине пути, когда очередной коридор привел в длинную анфиладу мелких залов, похожих на тот, что с фонарем. Факелы здесь давали тот же мертвенный свет и крепились к узким колоннам, тянущимся вдоль стен, а вокруг колонн петлями обивались тонкие цепочки, как на поводке держащие Что-то, нечто невидимое моим человеческим глазам, таилось у подножия колонн, рядом с обманчиво пустыми металлическими хвостами. Цепочки дрожали и тихо звенели, но в круг света что-то выползать не решалось. И я не стала экспериментировать, вновь подумав о ком-то пострашнее клещей. Ведь таких, как Вовчик или нетопырь, на цепь сажать не станут. И, кстати, вспомнились слова Марьяны о том, что в могильнике спрятано не больше сотни нечисти. У меня плоховато с математикой и счетом, но даже этого плоховато хватило для понимания. Ни разу тут не сто особей, явно по тысячу. Пара-тройка полноценных полков страшная, безумно опасная сила. Сняв с дрожащие липкой ладони бабушки на берег, Я рванула прочь, нафиг, нафиг. И быстро очутилась в начале своего пути. Оказавшись в знакомом коридоре, выйдя из-под сводов очередного зала буквально в десяти шагах от входа в зал первый, я опять прошла примерно триста шагов до поворота и двадцать шагов до точки своего здесь первого появления. И встала, недоверчиво прищурившись. Это не коридор, нет. Это снова крошечная комнатка с фонарем, и ощущением вьющихся вокруг него теней. Копия первой. Вход и выход. Дверь сюда и дверь отсюда. И у меня на руках два вида рисунков: сны и реальность. Я очень боялась сделать что-нибудь не то. Поэтому просто села на полу фонаря. Сон это или не сон? Марьяна же говорила, что некоторые ведьмы сюда душами просачиваются, чтобы открыть двери. Я само собой не ведьма, но я заколдованная ведьмой, да поти ещё не одной. А их сила, может быть, и оберегом и ключом. Я испугалась, что тогда у первого фонаря, поддавшись не то помутнению, не то чужим чарам, открыла то, чему положено оставаться закрытым. И сейчас не знала, что делать, кроме В общем, если Гульнара не хочет помогать, то я сама попрошу. Мотив колыбельный вспомнился без проблем. Слов в песне не звучало, и это хорошо. Не на ничего случайно, только позову. И плющ откликнулся моментально, пощекотав запястье. И сразу же раздался другой звук из иного мира пронзительная, резкая трель. Звонок в двери догадалась я, проснувшись. И если звонят так резко и без пауз, понятно, кто ломится. Часы показывали девять утра. На телефоне обнаружилось пятнадцать пропущенных звонков от заклинателя. Добыв из комода халат, я поспешила к двери, спросунию не сразу попадая в рукава. Бахтияр не зашел и на приветствие время тратить не стал. Поднимись ко мне, бросилась подъезда и сразу же повернулся спиной, подавая пример. Я почти поддалась, даже вышла из квартиры и начала закрывать дверь. Хорошо плющ находился рядом. Он предупредительно пощипал за запястье, выбрался из своего ниоткуда и привязал мою ладонь к дверной ручке. Ну да, не дело это бежать куда-то по и без ключей. Конечно, Бахтияр потом может вскрыть запертое. Ну там ли, где сторожит свою территорию кошка. Умыться, отметить отсутствие глона, переодеться, выпить воды и взять ключи дело десяти минут. Но, судя по недовольному взгляду заклинателя, я возилась очень долго. Этот парень обладал поразительной способностью превращаться из адекватного терпеливого напарника В грубоватого, бескомпромиссного командира сумасброда и в любой ипостасе казаться настоящим. Видать, не зря о нем все знакомые говорят разные. Кому когда, каким захочет, тому таким и явится. "Заходи", коротко велел он, открыв дверь. "Ремонт в его хоть получше", отметила я невольно. И мебели в коридоре побольше, целое прихожей, а не только деревянные панели вешалки с крючками, как у меня. А вот в комнате мебели не оказалось из за бумажных стен что это Стоя в дверном проеме, я потрясенно огляделась исследовательская работа Гульнары сократила комнату в два раза не зная в каком порядке и зачем бахтияр ее так использовал но использовал от пола до потолка от дверного проема до окна шелестели бумажные стены оставляя узкий коридор щель между плотно задернутых штор едва просачивалось рассветное солнце Присмотрись. Последовал ответ не то объяснением, не то очередным приказом. Я честно присмотрелась, но ничего особенного не увидела. Беспорядочные каракули Гульнара слипались и сливались в аналогично беспорядочные пятна невразумительной абстракции. Ну же, художник. Насмешливо подначил из коридора заклинатель. Где твое творческое мышление? Я не художник, огрызнулась я. Я только училась не Бабочка. Смутные очертания каймы и темные пятна внутри крыла. Заметила? Бахтер ухитрился просочиться мимо меня в комнату, даже не задев. Сейчас еще кое-что покажу. Пройдя по шушащему коридору, он раздвинул шторы, собрался на подоконник и недвусмысленно протянул мне руку. Сбитая с толку, я последовала за ним вплоть до подоконника. На нём вдвоём было тесно, но лишь с минуту. Пока заклинатель доставал из кармана джинсов найденные в парке крылья. Смотри. Бахтияр подбросил крылья вверх, и они, отлетев, повисли в воздухе посреди комнаты, искрясь и отражая солнечный свет, напоминая сияющие зеркала, рассыпая стаи зайчиков и притягивая листы. Бумажные стены сомкнулись позади крыльев, Словно кто-то дернул за невидимые шнуры, середина бумажного полотна сморщилась, потянулась к парковому артефакту, пристроилась позади него, двумя гигантскими крыльями бабочек. И чернильные строчки располагались четко по нужному рисунку: линии и пятна, узкие разделяющие их полоски в середине, кайма поверху и чернота снизу. С высоты подоконника зрелище впечатляло особо. Господи, что это? Я потрясенно посмотрел на заклинателя. Как ты до этого додумался? Не я, Бахтияр указал на крылья. Они сами. Едва я достал из папа гони на работу, как случилось это? Как, почему? Понимаю не до конца. У нас нельзя плохо учиться или отлынивать от занятий, добавил сухо, «Чревато. Чем меньше знаешь, тем меньше проживешь». Я не профан, хотя ты явно считаешь иначе. После истребления стародавних и охоты на медведя утрачены многие знания. А вот загадок они оставили с избытком. Одна из них это перерожденные. Кофе? А? От внезапного перехода с сердито-делового на спокойно-приглашающий, я растерялась. Да. Заклинатель легко спрыгнул на пол и отцепил крылья от воздуха спрятав их в карман джинсов бумага с разочарованным шелестом вернулась в исходное положение стен я изучил их с удобной высоты подоконника вновь утвердившись в увиденном. рукописные строчки беспорядочно покрывающие отдельные листы то с середины текст начинался то струился колонкой по левому или правому краю то занимал всю страницу без полей являлись частями рисунка рисунка крыла бабочки немыслимо. И зачем? Пока я сползала с подоконника и снова изучала листы, Бахтер ушёл на кухню и загремел посудой. Я попыталась разобрать отдельные строчки, но безуспешно. Это не почерк, а, кстати, я подняла руку и посмотрела на компас. Он прибавил в размерах, став трехкольцовым, и изображенные на нем символы очень напоминали те, что я увидела на бумаге. Гульнара писала научную работу не русским языком. Узнаваемые и читаемые в работе были только заголовки: глава 1, заключение и иже с ними. Заодно вспомнился образ из предпоследнего листа. Листы тропой расползающиеся по стене, пришпиленные к ней крыльями бабочек. Надо его записать. Кажется, там масса подсказок. А Глону по-любому в могильнике появляться нельзя. И придя на кухню, усевшись на табурет, я первым делом спросила: "Что это за язык?" Думая бабочек, отозвался заклинатель из буфета, где он, судя по шуршанию, искал что-нибудь к кофе. Древние, забытые за ненадбостью наречи и исчезнувшие нечисти. Я ломал над ним голову еще когда компас увидел. Теперь практически уверен. И компас и научная работа и защитная речь, ставшая тропой, все на языке бабочек. Ну, конечно. И в одной из записей Гульнар говорила, что слышала бабочек, когда писала работу. Это ж получается, загадочный ведьмин дар заговорил с проклятой уже тогда. Или все проще. Рядом с ней находилась нечисть бабочка в человеческом обличии, которая ненавязчиво подсказывала, объясняла, учила. Может быть, даже тот самый А или ОО? Ведь нашла же Гульнара крылья почему бы по ним не найти бывшего владельца тем временем на свет была торжественно извлечена упаковка старых пряников кофе разлит по чашкам и на несколько минут мы оба погрузились в молчание я пила горячий напиток почти не чувствуя вкуса и думала лишь об одном зачем «Перерожденные», — повторил бахтияров взял пряник никто толком не знает что они такое Учитель рассказывал, что это ведьма, ставшая нечистью, и одну такую наблюдатели поймали прошлой весной, когда охотились за отступниками. Это безумная сущность, и она появилась, когда одна ведьма приносила в жертву другую и ошиблась в ритуале. Жертва переродилась и по счастливой случайности успела убить только собственного убийцу. Я отставила чашку и внимательно посмотрела на заклинателя. Да, и Марьяна про перерожденных рассказывала что-то подобное. «Перерожденные — это древние хозяева тайников, писала в своих заметках одна старая ведьма. Он рассеянно окунул в чёрствую пряник в кофе. Когда особо важные знания требовали дополнительной защиты, ведьмы оставались в схронах и перерождались, используя силу тайника. Один такой схрон наблюдатели обнаружили в крошечном сибирском городке. И местная перерожденная хозяйка была весьма адекватной дамой. Она сохранила рассудок, с ней получилось договориться, и никто при этом не пострадал. Об этом мне тоже учитель рассказывал. Он страховал компанию по поимке неугодной нечисти. И я не сводила с Бахтияра напряженного взгляда. Сестра писала работу на языке бабочек. Заклинатель опустил глаза, уставившись в кружку. Думаю, она начала перерождаться еще здесь, возможно, используя остаточную силу крыльев или пойманную бабочку. И набралась от них и силы, и знаний. Боюсь, именно так она в скроны проникла духом нечисти и заодно решила стать хозяйкой тайника. Я не совсем поняла подтекст последней фразы, но прозвучала она жутко, да, дружи. Зачем Вахтиер молча пожал плечами и без аппетита сгрыз пряник. А мне показалось, что он знал. Понял зачем. Но опять захотел сберечь честь сестры. Хозяйкой, чтобы управлять нечистью из могильника, предположила я, чтобы доказать кругу свою правоту насчет бабочек, так или иначе или Ты ведь не зря вчера спрашивала мстительно, сестра. Заклинатель вернул мне внимательный взгляд нет рада. Она не мстительна и не необичлива, совсем. И не рисковая. Чтобы Гуня пошла на такое, нужно, не знаю, что могло случиться. Или она действительно почуяла сильную угрозу и доказательства не нашла. Или чары, Бахтияр кивнул. Ее заколдовали и заставили. И я вернулась мысленно к идее мальчика кому-то, кому нужна нечисть из могильника и хаос. И совсем. Он смотрел перед собой и, судя по тяжелому взгляду, видел что-то страшное, очень страшное. Нужна послушная нечисть, подчиненная старшему. Последнее слово прозвучало с той же интонацией, что и моя территория от нечисти. То есть зритель встал и отошел к окну. Солнечное летнее утро сияло, грело и улыбалось, но где-то в другом мире в нашем было мрачно и тревожно и мерзко тянуло затхлостью древнего могильника. Старший это тот, кто может управлять другой нечистью, это особая каста, владеющая способностью подчинять полностью любого. Он обернулся. Обычно это кто-то из высших, тот у кого больше врожденных способностей и умению управлять силой любой, даже скрытый в чужом теле. Пример старшинства ты видела? Именно так спелёнывали нашего муравья. Не знаю, кого еще скрывает тайник, но перерождённый будет старше всех, уверен. Да, Вовчик, вспомнила я. Машина на обочине, бесцветности бешенства душки бармена и его речь о неких хозяевах. И мне стало очень страшно. Перерожденная та же нечисть, только самая сильная я сглотнула, и она сможет направить. Заклинатель кивнул и снова отвернулся к окну. Привычно прогоняя страх обработкой новой информации, я подумала и уточнила: "И чары чужого подчинения на ней после перерождения удержится? — "Не знаю", ответ прозвучал беспомощно. Нам мало известно об этом виде нежити, но вообще их два. И голос бактиера обрел обычную уверенность. Из мертвых ведьм получаются или хуфии, или перерожденные. Хуфии точный итог насильственной смерти. Это кровожадный дух, имеющий цель или охранять, или отомстить. Цель или посмертно формируется из последних мыслей ведьмы. Или искусственно задается тем, кто творит нежить. Силы в хуфях мало, но есть иммунитет против светлой магии. А вот перерожденные, мы знаем, что они сохраняют способность к магии, имеют красные глаза и считаются нечистью высшей нечистью, сильнее бесов. Их можно уничтожить, но только в первой фазе создания. Чем больше пройдет времени после перерождения, тем сильнее сущность и он еще что-то объяснял, но я не слушала. Я вспоминала сон: цепочки, поводки, сундучки и урны, тени по стенам и опасение, что в могильнике заперты те, кто сильнее современных высших. А если каждый твари по паре и перерожденные та же нечисть, почему бы и не я пойду, пробормотала не впопад. Когда заклинатель озадаченно замолчал. Сон же был, нарисовать надо. Спасибо за кофе, позвоню. И сбежала. Меня накрыла тревога и диким страхом. Впервые после знакомства с Нетопрём до желания скрыться под одеялом. А ведь всерьез думала, что переборола в себе эту дурную привычку. Наивная. Но творчество тоже спасение от Кульнара не использовала кровь на шарфе. Она переродилась здесь, чтобы попасть туда готовой или почти готовой, если глаза еще желтые. Защитные артефакты могли принять ее за опасную нечисть и переместить в тайник без проблем. Ега же объясняла, что покинувшая схрон нечисть держалась от него подальше, чтобы не притянуться, чтобы снова не угодить за подню. Видимо, артефакты работали как пылесос, втягивая в могильник подходящие. И проклятый об этом знала. Но если она с помощью крови нечисти или ее силы смогла сделать из себя подобие бабочки, что черт возьми она сделала и делает? И еще может сделать? Со мной? Ох, не зря ко мне всей душой прикипела одна конкретная нечисть. Не зря после появления компаса Я начала видеть неположенное. Кровь в компасе это кровь мертвой бабочки, и я. Зачем я здесь, в этой истории? Только ли чтобы нарисовать портал и отправить к проклятой на помощь кого-то? Дома я ничего странного не заметила. Схватила первый попавшийся блокнот и устроилась на кухне срочно рисовать план могильника. Закрывая глаза, я снова проходила по нему и вспоминала: первый зал белые факелы, поворот на и зеленые факелы. Я даже количество барельефов в каждом зале ухитрилась запомнить и закончила работу в рекордно короткие сроки, максимум за полчаса. Вот только в этих набросках черт ногу сломит и перерисовать бы их на большой лист. И нервы, нервы, нервы, чтобы их Оставив схемы могильника на кухне, я вернулась в комнату. В комоде есть старый альбом. И если склеить листы, понимание настигло не сразу. Я слишком нервничала и хотела успокоиться. Понимание пришло с Бахтияром. Зачем-то я опять ему понадобилась. Может, последний сон наконец обсудить. И он отвлек меня, позвонив в дверь. Почему трубку не берешь?» Сердито сверкнул глазами заклинатель. Зачем телефон отключила? Теля фон Я вернулась в комнату и растерянно осмотрелась. Сумки на месте не наблюдалось. Рада, какого черта? До кучи не наблюдалось компьютера и гиги. В смысле картинка поблекла. Она всегда казалась такой живой, а сейчас просто тусклый рисунок и предчувствие неприятное я рывком выдвинула верхний ящик комода папка с рисунками пропала нас ограбили выдохнула я кажется мальчик все таки был вода не рой яму другому